Глава 5. Ракеш ураганом ворвался в комнату, пронесся через нее и швырнул на стол газету. Лера с тревогой смотрела на него, в то время как Аджид потянулся к газете, неспешно развернул ее и громко, с чувством произнес: «Сука! И что мы теперь будем делать?» — спросил Ракеш, становясь за спиной брата. По-прежнему, не понимая, что происходит, Лера вытянула шею, заглянула в газету и тут же тихо охнула, прижав ладонь к рту. Большой заголовок, шедший через всю страницу, кричал. Высший решил жениться на игрушке. «Куда катится наш мир? Интервью обманутой невестой только у нас». «Она что?» — бледнее проговорила Лера. «Рассказала о... Э, рассказала о нас?» «Да», — мрачно кивнул Ракеш. Причем выставила все так, словно ты, обманщица, заставляющая всех верить, что стала драконом, а Джид, потерявший голову от похоти, дурак. Она, конечно же, невинная овечка, которую решили бросить чуть ли не перед алтарём, ради какой-то смертной шлюшки. Прости. Растерянность, охватившая поначалу, постепенно уступала место ярости. Лера чувствовала, как ее начинает колотить, а желание свернуть ей шею становится почти нестерпимым. Судя по черному пламени, полыхавшему в глубине глаз отжита, он полностью разделял ее желание. В наступившей тишине телефонный звонок показался громом аджид посмотрел на экран и усмехнулся уголком рта, тихо пробормотав. «Шакалы начинают собираться». «Слушаю тебя, Асим», — ответил он спокойным, ничего не выражающим голосом. «Ты видел сегодняшние новости, Высший? Что можешь на них ответить? Я что-то должен отвечать на бред обманутой девицы?» — иронично заметил Аджид. Асим крякнул, явно ожидая другого ответа. «Утренние новости привели в восторг». Он и подумать не мог, что можно с такой легкостью испортить репутацию высшего. Хотелось, чтобы он оправдывался желательно перед всем Миллардом, чтобы выглядел жалким и униженным. Слишком коробила его гордость вечное непробиваемое спокойствие и уверенность в том, что он знает лучше всех, что делать. В любых ситуациях. А тут такой скандал. Она утверждает, что Сарасвати была твоей игрушкой, причём утехи носили очень даже занятный характер. «Думаешь, игрушка смогла бы стать драконом?» Насмешка в голосе Аджита стала чётче. «А точно ли она дракон?» — ехидно спросил Асим. «Кажется, ты лишился рассудка, не иначе. Может, стоит поставить вопрос о твоем смещении с поста главы клана? Давно пора на покой, Сим. «Тебе, может, и пора. А я не пытаюсь жениться на простой смертной. Ты забыла о ритуале, который мы провели недавно? Или считаешь, что какая-то игрушка, «Смогла бы обмануть всех старейшин разом, заставив поверить в свою сущность?» Асим замолчал, скрипнув зубами. Об этом он как-то не подумал. «Да, общественности пока неизвестно о ритуале, с спасшем всю Абхею. Но если кто-то из старейшин поддержит слова Лии, получится, что они выставят дураками и себя, не только Аджита. Но она все же была твоей игрушкой». Асим сделал слабую попытку повернуть разговор в нужное русло. «Сегодня я сделаю официальное заявление. Не волнуйся», — холодно произнес Аджит. «И если так переживаешь за мою репутацию, следи за новостями». Он выключил телефон и посмотрел на Ракеша. Меж бровей залегла глубокая морщина, а взгляд на глазах потяжелел. «Договорись об интервью для вечернего Милларда. Мы с Лерой официально появимся на публике и объявим о своей свадьбе». «Что?» Ракеш отшатнулся, перебегая взглядом с Лера на Аджита и обратно. «Ты же видишь, по-другому не получится». «Но откуда Лия вообще взяла, что вы решили пожениться? Из чего она стала выступать с подобными заявлениями?» «У нас состоялся один неприятный разговор накануне», — сказала Джид, явно не собираясь посвящать брата в тонкости этого разговора. «Я сказал, что наша помолвка будет расторгнута, потому что она отравила Лакуса, и что ей надо радоваться, что я решил не предавать дело огласке, а просто отпускаю ее. «Но при чем тут Лера?» Ракеша прямо смотрел на брата, впившись в стол с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Она увидела ее здесь, решила, что я держу игрушку в доме, вспылила. Пришлось объяснить ей, что это Сарасвати, и что она живет здесь на правах моей невесты. Ты... Ракеш качнул головой и сделал шаг назад. Ты не мог так поступить. Со мной, с Лерой, со всеми нами. Как ты посмел единолично решать, чьей женой она станет? «Мы ведь хотели дождаться результатов теста, а теперь...» «А теперь она станет моей женой», — припечатал Аджи тоном, не возражений. «Если дети будут твоими, я не стану чинить препятствий в воспитании», — и добавил, смягчившись. Все получилось внезапно, поверь. Мы не думали, что так выйдет, Лия просто застала врасплох, и я сказал первое, что пришло в голову». «Надо же», — процедил Ракеш. Выше действительно перестает думать, когда рядом оказывается его игрушка? «Ракеш!» В голосе Аджита прорезалась угроза. «Что?» — вскинулся брат. «Что, Ракеш? Ты знаешь, что я люблю ее, Но хочешь только для себя. Заставляешь жить с тобой под одной крышей. Может, принуждаешь спать с тобой?» «Нет!» — звонко воскликнула Лера, которой порядком надоело выслушивать обвинения Ракеша. «Да, ей было жалко его, но только жалко, не более. Она понимала, что сейчас своими словами он пытается унизить обоих, и брата, и ее. Медленно поднявшись, Лера гордо посмотрела на Ракеша и отчетливо произнесла. «Не думаю, что теперь меня легко принудить к чему-то черной. Я живу здесь, потому что моя резиденция требует ремонта. И сегодня мы ждали прораба, чтобы обсудить детали». «Это правда?» В голосе Ракеша впервые прозвучало облегчение, мимолётное, но отчетливое. «Второе». Я тоже не обрадовалась тому факту, что Аджит назвал меня своей невестой. Я довольно-таки определенно дала понять, что хочу выбрать сама. Теперь же подобного выбора у меня нет. Какие причины для отказа, по-твоему, я должна озвучить Милларду? Что беременная, не зная от кого? Или что брат моего будущего жениха тоже хочет жениться на мне? Уверена ли я обрадуется, когда все это всплывет наружу? Лера выдохнула и замолчала, поймав взгляд Аджита. На миг показалось, что в синих глазах промелькнула насмешка, но тут же сменилась одобрением. «И все равно несправедливо», — горько прошептал Ракеш. «Я не переходящий приз», — холодно произнесла Лера. «Можно сколько угодно страдать и сожалеть об упущенных возможностях, планах, чувствах, но у нас тут кризис нарисовался. Может, обсудим его?» Словно в ответ на ее слова в дверь постучали, и дворецкий сообщил, что прибыл Рейтон. Аджид попросил проводить его сюда, в столовую, давая понять, что сейчас не до условностей и соблюдения этикета. Ракеш отошёл к окну, сцепляя руки за спиной. Лера снова опустилась в кресло, а Аджит принялся неспешно постукивать пальцами по разложенной на столе газете. Перстень с чёрным бриллиантом то и дело ловил солнечный луч, ярко искрязь и приковывая к себе внимание. «Бойся, обманутой женщины!» Вместо приветствия, сказал Рейтон, едва переступил порог. Кивнув всем присутствующим, он махнул рукой, давая понять, что сегодня можно обойтись без привычных обращений. «Хочу сказать, что ожидал чего-то подобного, но не так скоро. И не от лии Что случилось, аджид Вкратце, пересказав ту же версию, что уже слышал Ракеш, аджид замолчал, а Рейтон прищурил желтые глаза и покачал головой потом тихо вздохнул и сел, сложив руки на животе. «Итак, что мы имеем? Мы хотели подарить историю любви высшего и последней из белых драконов, как что-то трогательное и волшебное. Что-то, что заставит женщин рыдать, а мужчин завидовать». Ракеш дёрнулся было, но промолчал, горько подумав, что брат все же его обманул. «Они уже обсуждали брак с Рейтоном, к чему тогда городить небылицы Алии, которая заставила сказать про свадьбу с Лерой. Во рту загорчило, вызывая отчаянное желание сплюнуть и послать все и вся, уйти, громко хлопнув дверью. Но подчинение Высшему впитывается в кровь, а также забота о благополучии клана заставили остаться на месте. «Теперь нам придется исходить из того, что уже произошло. Думаю, нет смысла отрицать прошлое Сарасвати. Мы не собирались делать из этого тайну, но...» Он пристально посмотрел на Леру. «Теперь придется дать огласку нескольким... Э, пикантным моментам в вашей жизни. Аджит, ты сможешь изобразить любовь?» Аджит закатил глаза. Ракеш приглушённо фыркнул, а Лера посмотрела на жениха. Теперь ведь точно жениха? С интересом. «Я постараюсь», — сдержанно ответил Аджит. Рейтон довольно кивнул. «Мои люди еще вчера вечером закончили текст вашего заявления». Сейчас они спешно вносят в него коррективы. Но в интервью Лия поставила вопрос о компетентности высшего и истинной сущности Сарасвати. «Нам нужно показать всему Милорду, что она действительно дракон. Но как это сделать? Ведь всегда найдутся те, кто заявит, что это дешевые спецэффекты». «Я готова обратиться перед всеми», — спокойно сказала Лера. Раке шахнул и недоверчиво посмотрел на нее а Рейтен заинтересованно склонил голову на бок. «Ты умеешь обращаться?» «Да, я прилетела сюда из Сарада», — просто ответила Лера. Наслаждение происходящее не приносило, а мысль о том, что придется обращаться перед сотнями зрителей, вызывала холодок, пробежавший по спине и угнездившийся в животе. «Отлично», — довольно хлопнул руками Рейтен. «Значит, план такой. Вечером вы выступите в прямом эфире». За это время, надеюсь, вы успеете изучить свою легенду. А завтра мы соберем всех на площади перед домом старейшин, где Лера покажет свою мощь. Думаю, этого будет достаточно, чтобы заткнуть рты всем злопыхателям. А пока продолжайте заниматься своими делами. Пусть все, кто мечтает увидеть смятение и страх, убедились, вам нечего скрывать. Сегодня мы собирались обсудить восстановление моей резиденции. Сказала Лера и обменялась Саджитом коротким взглядом. Отлично, кивнул Рейтон. А об этом вы тоже обязательно скажете в интервью. Пусть все знают, что невеста живет под одной крышей с женихом, исключительно из соображений безопасности. И особенно подчеркните, что между вами нет никаких отношений. То, что было, пока Сарасвате была смертной, осталось в прошлом. И теперь до свадьбы ни одно пятно не должно упасть на вашу репутацию. Потому что он покосился на Аджита. «Сами знаете, как чопорно и консервативно у нас относятся к сексу до свадьбы. Прошу вас помнить об этом». «Между нами ничего нет», — вздернула подбородок Лера. «Но я бы хотела, чтобы свадьба прошла как можно скорее. После неё я удалюсь в свою резиденцию и буду заниматься собственным кланом». «Если Аджит не видит причин откладывать, думаю, так будет даже лучше», — кивнул Рейтон. «Выбирайте дату, но об этом объявите на новом интервью». «А их будет несколько?» — Лера невольно испугалась. «Конечно. Ты теперь знаменитость, привыкай». Рейтон неожиданно легко для своего возраста поднялся. «Вашу легенду пришлют через час, когда завершат последние правки. А пока всего хорошего буду ждать вечера и новостей». «Значит, это вышло спонтанно?» — горько спросил Ракеш, когда желтый дракон ушел. «Мы обсуждали возможность нашего брака», — вздохнул аджид потирая веки. «Но не думали, что придется к этому прибегнуть. Так не думали, что даже поручили старому лису писать вашу речь? Ну да». Ракеш вздохнул, собрался, было продолжить, но потом передумал, махнул рукой и вышел. В столовой повисла тишина. «Очень насыщенное утро», — нервно улыбнулась Лера. «И не говори», — поморщился Аджит. «Что ж, надо готовиться к вечеру. Подозреваю, что будет жарко».